в кабачке, в ресторанчике. А то что это за скифское кабак? Мы подошли к каким-то дверям, и с этих пор мой приятель повёл себя крайне странно. Расцеловался с бравым швейцаром, дружески пожал руку бородатому буфетчику за стойкой и усаживаясь за столик, потёр руки с тем непередаваемым значением, когда русский человек собирается хватить рюмку водки с подобающей этому напитку закуской. Ну-с, полбутылочки очищенной, селедочку в горчице и балычка с перчиком. Я осмотрелся. В одном углу за столиком сидела с кавалером, известная всему Петербургу, Динка Танцуй. В другом Манька Кавардак, в третьем два именитых столичных шулера, битых в свое время так, что выдубленная кожа на их лицах сделалась нежной и гладкой, как атлас. «Вот это, по-твоему, хорошее русское общество?» Ахнул я. «Да не это, чудак! Ты на слуг обрати внимание!» Прихорошенькая дама в кокетливом передничке подошла к нам с карточкой. «Честь имею приветствовать вас, графиня!» — изысканно расшаркался приятель. «Позвольте графиня представить вам моего друга, писателя простодушного!» «Ну как же?» «Знаю!» — милостиво сказала графиня, протягивая очаровательную ручку. «Когда мой муж был товарищем министра,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 Автомобиль испортился, вы предоставили любезно свой Экеи. «Маруся, смотри, твой гость, кажется, уходит не заплативши. Вот жульё. Да позвольте, ведь вы даже танцевали со мной однажды на балу в итальянском посольстве». «Пошли ты, хозяина, к чёрту, Зинка!» «Как я пойду в кабинет, когда там все пьяные, как Зюзя? Пусть сам принимает заказ!» «Вы не знакомы?» «Зинаида Николаевна, баронесса фон Толь. Присаживайся, Зинка». Верите ли, господа, так редко теперь увидишь настоящих культурных людей, иногда только с нашим швейцаром перекинешься словом. Почему со швейцаром? Растерялся я. Он бывший профессор бестуровских курсов. Может, и человек у вешалки, бывший полковник, пошутил я. Нет, что вы, генерал. У нас только один буфетчик из разночинцев, бывший настоятель Покровского собора. Мы ещё посидели с полчасика с графиней и баронессой Выпили графинчик водки, поговорили о последнем романе Бабарекина, съели сосиски с капусты, поспорили о Вагнере, закончили чашкой турецкого кофе и обсуждением последних шагов Антанты. Целую на прощание дамам руки я спросил: "А ваш супруг, графиня, тоже здесь?" "То есть где?" "Да, он в Константинополе, но здесь не бывает". "Тяжело?" тихо спросил я. "Нет, здесь ни хозяин не пускает, мужьям вообще вход воспрещён". Как гость, конечно, может, но ему, понимаете ли, не до того. Газеты наперепродают. Когда мы вышли, приятель мой сказал: "Ну вот и поворачивались в обществе". Встретил около так Леона друга своего, Филимона Бузыкина. Правду сказать, это была дружба наполовину. Только он считал меня своим другом, я же относился к нему с той холодной унылостью, которая всегда является следствием Калибане. Пожать ли ему руку или дать пинка в живот? Звали его Филемон Бузыкин, бывший оптовый торговец с бычьими шкурами и солёными кишками. Именовал он себя ходаком на счёт женского пола, но в какие места ходил Филемон Бузыкин за этим священным делом, я не рискнул бы указать печатна. Писатель, заревел он наподобие одного из его быков во время операции сдирания шкуры. Вот здорово! И вы туточки. Ну как насчёт женского пола? Подити к чёрту!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 Проходивший англичанин наткнулся на эту живую преграду, постоял, крякнул, смёл с теком смешливо фелимона на мостовую и длинный прямой, холодный как палка, проследовал дальше. Я разогнал фелимона и попросил его держать себя тише и прилее. Ой жеш, не могу, до да чего тут хорошие бабёнки в ресторанчиках. А сёлвы, строго сказал я. Из-за того, что приличные женщины по нужде пошли служить в ресторан, вовсе не надо взвизгивать и икать на всю перу. «Приличные? Ой, вы ж меня уморите! Да любая из них даст вам поцелуйчик! Я одну поцеловал, а она так разнежилась! Ах, ты, говорит, стюпидик мой, со, говорит, ты мое!» Так режет по-французски. «Филимон, ты глуп», — нетерпеливо сказал я. «Я глуп?» А хотите, вот сейчас пойдём в эту кабачару. Тут есть прихорошеньки. Если не сорву поцелуйчика, я вас угощаю моет шампандом. Сорву вы меня. Это был редкий случай, когда честь женщины колебалась на горлышке шампанской бутылки. Филемон втащил меня в ресторан, плюхнулся за столик и вертя корявым пальцем, подозвал к себе пышную, золотоволосую блондинку в традиционном передничке.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 "Слешели?" спросил он с вялым торжеством в голосе. "Да", звук отчётливый. "Позвольте, Филемон, ведь она поцеловала только один раз". "Один!" с досадой грызнулся он. "Не тож, я больше и не хотел". "В щёку поцеловала". "Да, этого в щёчку". "Странно. Один поцелуй, а на щеке пять красных следов". "Губы накрашены", угрюмо пробормотал Филемон, глядя в угол. Нет. Вы видите, краска всё бледнеет и бледнеет. Вот уж и сошла. Нет, это не губная помада, Филемон. В чём же дело, Филемон? Отстаньте. Позвольте, пора же суммировать всё происшедшее. Что случилось? Человек решил за дверью сорвать у дамы поцелуй. Сказано сделано. Я услышал за дверью звук, но звук был один, очень отчётливый звук, а следов на щеке пять. Как же это понять, Филемон, а? А может у неё рука накрашена, сказал Филемон, но тут же вспохватился, вспыхнул и повесил голову. Скверная бабёнка, со вздохом сказал он. Невоспитанная. Ну что вы? Я её немного знаю по Петербургу. Она окончила Смольный институт. И чему их там в этом институтишке учат? сердито буркнул Филемон и постучав согнутым пальцем по столу, гаркнул: "Эй, гарсон! Унь бутыль кордоно веро и апре quelque chose юнд жареным миндаль". «Плювить, поворачивайся!» Я налил первый бокал и, не чокаясь с Филимоном, тихо в одиночестве выпил. Выпил за скорбный, покрытый кровью, слезами и грязью, неприветливый путь нынешней русской женщины. «Иди, женщина русская, бреди по колено в грязи. Дойдешь же ты, наконец, или до лучшего будущего, или... до могилы. Там отдохнешь от жизни». У меня на глазах стояли слезы. Надо отдать Филимону справедливость. Расчитывался он за шампанское тоже со слезами на глазах.